Найти своё место под солнцем. Эпиграф. У каждой травинки есть ангел, который склоняется над ней и шепчет: "Расти, расти". Талмуд. Ну, спросил учитель: "Ты знаешь ответ?" Я заставил себя посмотреть ему в глаза и произнёс наигранно спокойным тоном: "Нет, не знаю". Учитель не заметил, что у меня на глаза навернулись слёзы, и продолжил урок математики. День тянулся медленно. Наконец прозвенел звонок с последнего урока. До следующего утра я совершенно свободен. Мимо меня пробежала весёлая ватага школьников. Мне же было одинаково некомфортно в школе и дома. Везде я ощущал раздражение, злость, отчаяние и смущение. У меня было пять старших братьев, которые очень хорошо учились. Мои же школьные успехи оказались самыми посредственными. Один год я даже учился по программе для отстающих в специальном классе. В это время мои братья проходили целый учебный год экстерном. Мне постоянно вбивали в голову, что я обязан хорошо учиться. Директор школы неоднократно распинался перед учениками о том, как они должны добиваться успехов в учёбе. В коридоре и классных комнатах висели портреты профессоров и знаменитых учёных. В школе мне было тяжело, а дома ещё хуже. Мои старшие братья хвастались своими пятёрками и четвёрками. По сравнению с ними я оказался просто неучем. Лишь гораздо позднее я понял, что сгущал краски и преувеличивал К тому времени, когда я пошёл в четвёртый класс, моя самооценка была ниже плинтуса, и у меня началась депрессия. Друзей у меня было мало, всего два или три человека. Но я сомневался, что им действительно нравится со мной общаться. По ночам мне не спалось, лёжа в кровати, я грустно размышлял, стоит ли жить вообще. Наверняка мои братья стеснялись того, что я так плохо учусь. Наверняка все считали меня неудачником и белой вороной в своей семье. Слёзы ручьём текли на подушку, и я засыпал неспокойным сном. За 3 года до этого я прошёл ряд тестов, результаты которых показали, что у меня действительно есть проблемы с обучаемостью. Мне было сложно запоминать и держать в голове информацию, и я очень сильно отставал по математике. Учебная программа становилась всё сложнее. Я всё больше стыдился себя, и у меня появились мысли о самоубийстве. Лёжа вечером в кровати, я думал, что моя жизнь совершенно бесполезна. Слава богу, я всё же не наложил на себя руки. Если кто-то хвалил меня в школе, я считал, что люди просто хотят поддержать меня. Преподаватели сравнивали меня с своими старшими братьями, и эти сравнения были не в мою пользу. Я окончил начальную школу и перешел в среднюю. В это время я начал учиться в классе для обычных детей, а не отстающих. Но у меня уже пропало всякое желание учиться. Я долго был неудачником, вынес из-за этого много боли и мучений, и учеба мне сильно надоела. Однажды вечером я занимался со своим репетитором. Я никак не мог понять то, что он не объяснял. Репетитор потерял терпение и начал кричать: "Да сколько можно? Ты что, глупый? Мы 3 недели мусолим четыре простых математических действия. Если ты в самое ближайшее время не соберёшься, тебя ждёт жизнь полного неудачника". Эта сцена происходила перед другими учениками, которые занимались со своими репетиторами. Впервые в жизни меня назвали полным неудачником при посторонних. Я выбежал из класса и спрятался в самом тёмном углу школы, где полчаса плакал и спрашивал Господа, когда закончатся мои муки. Скоро я перешёл в другую школу, где, как я надеялся, мне будет легче учиться. Я хотел оказаться как можно дальше от места, в котором пережил столько разочарований. Я рассчитывал, что в моей душе откроется что-то великое. Так оно и вышло. В новой школе программа не была такой сложной, Я смог довериться другим людям, не боясь, что меня будут строго судить. Я начал дружить с ровесниками, которые оценивали меня не по результатам учёбы, а по поведению и характеру. Я смотрю в зеркало и вижу себя не таким, каким должен быть, а тем, кто я на самом деле. Не имеет значения, какие оценки я получаю. Важно то, как я живу. Я слишком строго судил себя на основе школьной успеваемости. Я совершенно забыл, какой я человек. Каждое утро меня встречают люди, которые видят и ценят во мне человеческую искру. Они любят меня за то, что я добрый и дружелюбный человек. Этот год положил начало моей новой жизни. Луис Кордона